Глава 11. Глупцы. В любом мире есть мужчины, чьи судьбы решаются из-за женщины. В этом мире утома игры это был его высочество наследный принц и остальные парни. При обычных обстоятельствах они должны были полюбить святую, то есть главу героиню. Они со временем уздавали друг друга все лучше и счастливо поженились. Но похоже эти дураки упустили нечто важное, пока торопились жить. Героиня Оливия должна была встать рядом с наследным принцем. Бессмысленно было пытаться ее копировать, нет сомнений без этой имитации все могло быть и лучше. Я ненадолго задумался о бессмысленном сеттинге мира этой утома игры. Что ж, я понимаю последствия. Так ты говоришь, я должен прибрать за тобой, правильно? Здесь сейчас я покончил с попытками уйти от реальности. Я потратил часть летних каникул дома Анжелики в доме Рейтграфа. Нынешний глава семьи Винс Руав Грейтграф был доблестным человеком, зачесанным назад седыми волосами. У него было высокое крепкое тело, и в его глазах сохранился острый блеск. Рядом с ним стоял его сын и старший брат Анжелики, Гилберт Рафао Рейтграф. Он был блондином, с голубыми глазами, но был очень похож на Винса. Ему было едва за 20 Оба они глядели на меня. Я выпрямил спину и высказал свою просьбу. «У меня нет возможности связываться с королевским дворцом самому. Так у меня ничего не получится. Вот здесь я приготовил белое золото. Куча монет белого золота, которое я выиграл со ставки. Это немыслимая сумма, получившаяся от занятных денег и личных сбережений глупых дворянских детишек». Я собрал их все и подарил Винсу. По сути, я давал деньги взамен, прося защиты. Позорно? Если я смогу купить свою жизнь за деньги, я сделаю это. Гилберт хотел что-то сказать, но Винс остановил его знаком руки. Для барона, который получил титул, ты немало собрал. Работа королевского двора действительно стоит денег. И стоит учесть, что ты вышел как представитель моей дочери на дуэли. Мы за тобой приглядим. Однако, будет проблематично, если ты будешь просить нашей защиты по любому поводу. Ты не под нашим покровительством, и ты не член нашей фракции. У тебя все получилось благодаря вспыльчивому характеру моей дочери. Но также это значит, что ты сунул свой нос в наши дела. По идее, я не должен был в это ввязываться, по крайней мере, я не хотел, но в мыслях я встал в позу победителя. Я воспользовался своим положением студента на максимум и залез в эту мрачную ситуацию, чтобы встать на путь, по которому я хотел идти. Моя жизнь начинается здесь. «Да, я понимаю. Я хочу лишь быть уверенным, что моя жизнь не под угрозой, и дом не привлекут никакой ответственности». Вин сложил руки на столе. «Твоя честь уже упала ниже уровня земли. А теперь ты собираешься отбросить свой статус?» «Хоть бить этих пятерых было просто прекрасно, но то, что я зашел так далеко и разбил их сердца, общество не очень одобрило». «Дуэль была совсем не по правилам чести. Я сниму с себя титул звания рыцаря. Хоть я его еще не получил, но теперь у меня нет права его получить». Огромная сумма денег, титул, звания рыцаря и одна просьба. Я собрал все это, ища их благосклонности. Это была небольшая цена, учитывая, что я бился на дуэли с наследным принцем. Кроме того, я мог использовать это, чтобы избежать от поиска в себе жены. Гилберт задал мне вопрос. Я хочу спросить одно. Какая твоя настоящая цель? С такой огромной силой ты вполне мог бы перебороть ситуацию и обрести успех в жизни. «Возможно, ты бы смог достичь титула Виконта». Мне интересно ради чего ты отбрасываешь это?» «Я взбесился, захотел побить и кеменов, и заодно хотел сбежать из ада поиска себе пары». «У меня было много причин, но я не рассказал ни одну из них». «Я не мог оставить его высочество одного, когда увидел, как его обманывает та женщина». «Это все ради нации, я полагаю». «Я просто подумал, что кто-то должен что-то сделать». Вин засмеялся, будто это его позабавило. «Если это твое настоящее чувство, то ты достоин восхищения». «Хотя меня бы весьма беспокоило, скажет ты, что просто хотел повеселиться». «Благодаря тебе королевские дворы знатные дворяне просто с ума посходили». Семья Рэдгрейв также официально расторгла помолку между его высочеством и Анжи. «Он не подходит моей дочери». «Ты так не думаешь? У меня было чувство, что меня испытывают». «Не думаю, что он ожидал чего-то конкретного». Я был бы доволен одним тем, что моя жизнь была в безопасности, и я был бы свободен от участи дворянина искать себе жену. Я побил тех пятерых, чтобы отвлечься, и может даже, чтобы сбросить себя дворянский титул и сбежать из этого ада. Ох, я определенно достиг желаемого успеха. Мне нечего особо сказать по отношению между нами двумя, от себя желаю, чтобы он теперь просто учился в академии. Надеюсь, он станет хорошим королем. Понятно, возможно, я ухожу от темы нашего разговора, но у меня есть одна просьба. Просьба? Это насчет моей дочери. Может, этот случай оставил на ней большую рану, как родитель. Я не могу видеть ее от такой измученной и печальной. «Я хочу, чтобы она отдохнула где-нибудь подальше от столицы, но в положении, в котором находится наш дом, это будет трудно устроить. Сейчас мы немного заняты. Вероятно, это насчет решения вопросов с людьми, под их покровительством или за одной с ними фракцией». Герцогский дом не станет молчать о том, что последователи Анжелики предали ее. День за днем родители и родственники студентов продолжали приходить с извинениями и дел сильно прибавилось. Когда дети и члены семьи отправлены как последователи, продали дочь и господина, это стало большой проблемой. Было множество людей, которые приходили извиниться перед Анжеликой и похоже, она хотела отдохнуть где-нибудь подальше от них. Твой дом как раз подходит к тому, что мы искали. Позволи отправиться с тобой, когда ты полетишь домой. С ней будет несколько телохранителей. Э, а Конечно. Он доверял свою дочь мужчине, что это означало. У меня были мысли, но делать что-либо дочери герцога было неблагоразумно, поэтому даже от возможности такого у меня по коже пошли мурашки. Потому я решил относиться к этому как к обычной поездке, где я отвечал за обслуживание. Спасибо. Ну а теперь можешь идти. Прошу меня простить. Только покинув комнату, я почувствовал облегчение. Теперь моя жизнь в Академии подойдет к концу, но я чувствовал, что это к лучшему. Если у меня и были сожаления, то только в том, что не мог больше учиться. В пути чая с моим наставником. Он был зол на меня за то, что я так низко вел себя на дуэли, но все же предложил мне прекрасного чая. Но интересно, действительно ли только об этом я сожалею. Даниэль ремон тоже не выходили из головы. Интересно, как пожевал Рукулс с третьего года? И так жаль, что не смог попробовать все популярные десерты в столовой академии. Похоже, мне нравилась жизнь в академии, хоть я раньше и не понимал. Леон вышел из кабинета. Гилберт посмотрел на винса «Что думаешь, отец?» Винц рассмеялся. Как ты и сказал, будь он паренькой, который думает лишь о себе, он бы тогда просто молча смотрел. Таких детей, как он, совсем немного, не думаешь? Они оба посмотрели на груду белого золота, которую приготовил Леон. Он собрал приличную сумму, не правда ли? Он отбросил свой статус, чтобы раскритиковать его высочество, он довольно решителен. Кроме того, он сумел заработать уважение его названного брата. В обычное время его поступок был бы достоин лишь упрека. Судя по всему, в Академии много проблем, совсем как было и времена. Сегодня слишком много детей видят мир в розовом цвете. В Академии царила, можно сказать, особая среда. Так как это место должно было обучать новое поколение дворян, ко всем, по идее, должны были относиться одинаково. Но такая вещь была невозможна. Эта особая среда не предназначалась для глаз общественности. Когда люди не замечали ничего, кроме ценности своей узкой группы, то тут, то там возникали инциденты. Это был маленький сад, где вырастали невежи. В этом и лежала проблема. Этот случай был проблемой, не делавшей много шума. Теперь студенты, вернувшиеся в свои дома на время летних каникул, узнают, что такое реальность. Действительно, последователям Анжелики наверняка ясно дадут понять, что значит идти против герцогского дома. Впрочем, я думаю, было достаточно других путей достичь этого. Вот как? Разве он этим не наслаждался? Я думаю, Анжес горяча предложила дуэль, но он выступил вперед в ситуации, где все были ее врагами и для нее не было спасения. Разве не трогательный рассказ? Таким и должен быть настоящий рыцарь. Впрочем, так все лишь на поверхности. гилберт спросил, каковы были настоящие намерения Винса. Что ты собираешься делать? Винс ухмыльнулся. Он может быть благодетелем моей дочери. Он может укрыть ее. Вот что. Для тебя тоже было бы неплохо иметь дом, на который ты мог бы положиться, например, из рыцарских. Не думая, что в семье Редгрейв станет спокойнее, если она примет его. Как-никак, этот случай ясно показал, что среди нас есть несколько ненадежных домов. Они оба посмотрели из окна. Там летел дирижабль длиной в несколько сотен метров. Им казалось, что подобного они еще не видели раньше. Он оставлял впечатление затерянного предмета, обнаруженного в подземелье. Королевство Хольтва ценило искателей приключений. Достижения Леона были тем, о чем мечтал любой мужчина. «Сила, чтобы так легко побить парней из знатых семей, обойдется нам очень дорого». Однако, как сильно ты желаешь приблизить его? Собираешься приготовить приданное для дочери, которая скоро войдет в возраст? Винс оперся подбородком ладонь. Это был бы неплохой, но несколько простой ход. Если об этом прознают те, у кого тонкий слух и острый ум, они зажгутся желанием. Однако, сейчас нужно сладиться с беспорядком. Я отправляюсь в королевский дворец, оставляя землю на тебя. Винс поднялся и направился к королевскому дворцу, чтобы всерьез заняться работой. Я находился на дирижабле, который внешне был имитацией Люксона. Его название было «Партнер». Партнер. Дирижаблем управляли роботы с руками и передвигающиеся на летающих по воздуху опорах. Они были в руинах, где я нашел Люксона, но тот собрал сломанные машины, починил и привел их в действие. Без ног, со своей сферической броней, они также работали как защитные механизмы. Я вышел на палубу и ощутил приятный ветерок. Люксон подлетел ко мне своим сферическим телом. Не пойдешь туда, где сейчас эти двое. Под этими двумя он имел в виду Оливию и убитую горем Анжелику, которую отправили со мной на летние каникулы. Остальные на борту были слуги, которые прислуживали Анжелике. «О чем ты говоришь? Ты меня пугаешь. Если ждешь, что я скажу им что-нибудь глубомысленное. Никто от вас ничего не ждет. Ты ненавидишь меня или что? Я вас не ненавижу, но вы мне не нравитесь. Если бы не тот факт, что эта штука была на способна, я бы схватил ее круглое тело и выбросил в небо». Эх, на самом деле я просто не знаю, что им сказать. Помолка была официально разорвана, что еще ухудшает положение. Переговоры провалились, ведь так... Анжелика разговаривала с принцем, но все кончилось не лучшим образом. По правилам дуэли, любовные отношения принца с Мари были прекращены. Говорят, что любовь умирает перед лицом препятствий, но принц продолжает любить ее, даже когда они прекратили общаться и молиться за ее счастье. Они также говорили какие-то странные вещи, что-то о защите своего целомудрия. Видимо, ему было важно иметь непорочное тело. Впрочем, мне на эти вещи все равно. Целомудрие какого-то идиота не имело ко мне отношения. Хотя стоп, вообще-то это плохо. Каким он там ни был, но наследный принц. Будь проблема, если на трон королевства не будет наследника и единственный и мелькавшим принцем в игре был Юлиан, это была опасная проблема. Я не хочу вмешиваться, что бы я ни говорил, это ничего не решит. Вы настолько безнадежный случай, что даже не верится. Они находились на борту судна, Оливия Анжелика сидели на кровати вместе, которая, похоже, была гостиной. Оливия беспокоилась Анжелику, которая похудела от усталости и волнений. После дуэли ее разговор с Юлианом прошел плохо. Сейчас были летние каникулы, поэтому Оливия составила ей компанию. Она слушала рассказ анжелики «Забавная история. Ни одной из моих чувств не смогло достичь его. Похожен был тем еще дураком. Сойти с ума от женщины, которая настолько мертник в сравнении со мной. Я в пух и прах проиграл этой девчонке». Юлиан отверг Анжелику. Даже когда его разлучили с Марио, он сказал, что не прекратит ее любить. «Правда на твоей стороне, Анжелика». «Наверное, так. Меня просто раздавила женщина, которая украла моего жениха. Можешь смеяться. Наверное, ты могла бы сказать, что я выиграла битву, но проиграла войну». Она смогла выиграть дуэль благодаря Леону, но по итогам Анжелика проиграла Мари. «В конце концов, в этом не было смысла. Я впутала тебя и Леона в проблемы из-за своего эгоизма». Оливия опустила глаза. «Это не так. Там я могла лишь болеть за тебя. В конце концов, только Леон старался изо всех сил. Он сказал мне кое-что. Леон собирался уходить с самого начала». Анжелика заплакала. «Я пошла к его высочеству и не сказала даже слова благодарности. В тот момент я должна была должным образом поблагодарить его. Я вправду ужасный человек. Я не думала, что он настолько решителен». Оливия ласково погладила по спине плачущую Анжелику. Я слышал их разговор, находясь в ней их комнаты. «Как душераздирающие. Не знаю, есть ли у вас вообще сердце, но разве вы ничего не чувствуете после таких слов?» Слова Люксона ударили по живому. «Мне жаль, что я подал им плохую идею». Я действительно отправился на дуэль с решимостью бросить академию, но настоящей причиной было сбежать от поиска жены. Я надеялся, что они не слишком об этом задумывались. Мне также было интересно, было ли тогда подходящее время для моего буйства, но это была лишь мимолетная мысль. Я не слишком об этом задумывался. Что вы планируете делать теперь? Отчисляться и навестить отца, а потом буду жить мирно независимо на своем островке? Будет ли все так гладко? Ну, по крайней мере, попробую. Я ввязался в бой с наследным принцем, мне нужно будет извиниться перед ними большими деньгами, чтобы замять дело. Ммм, меня же не убьет, да? Так почему у меня такое тревожное чувство? Может, стоит улетать поскорее? Нет, в этом нет смысла. Это был мир утома игры. Сейчас, когда вся шумиха улеглась, я чувствовал себя немного одиноко. Да, мои планы неплохо так поменялись, но все должно быть в порядке, если я буду стараться изо всех сил. Я усердно работал все это время. Именно поэтому я смог достичь всего этого. Остальное я оставляю на Оливию, Анжелику и тех пятерых парней». Шли летние каникулы. Марии сказали остаться в академии, затем прибыл посланник из королевств дворца, чтобы сообщить, что случится в дальнейшем. Посланник был государственным служащим и проговорил его безразличным тоном. Содержимое ошеломило Марии. «Подожди минутку, что вы подразумеваете под лишением наследства?» Здесь собрались мари Юлиан и другие цели для завоевания. Посланник лишь проговорил спокойно с профессионализмом. Как я уже сказал, его высочество Юлиан был лишен наследства. Более, у него его высочество наследный принц. С этого дня он просто его высочество. Также было решено, что четверо остальных будут лишены права наследовать свой дом. Его высочество наследный принц нет. Его высочество разорвало помолвку с Анжеликой, но девушки, помолвенные с остальными четырьмя, тоже затем отправили письма. Джилк, Брэд, Крис и Грег, все четверо с немного печальными лицами получили письма своих невест. Они понимали, что содержание письма было о том, что их помолвка официально отменяется. Мария возразила. «Это слишком много для поражения на дуэли. Это слишком жестоко». Все были странно спокойны, несмотря на поражение Леону. Грег слегка смущенно сказал Марии. «Все хорошо, Мария. Это наше решение». «А?» Крис заговорил о том, что они скрывали от Марии до этого момента. «Недавно мы отправили просьбу отменить и наши помолвки. Наши дома невесты просили нас передумать, но кажется, после недавнего происшествия они поменяли решение». Мы решили официально разорвать наши помолвки, но это все к лучшему. Теперь нам ничего не мешает узнать друг друга получше. Марья была единственная, кто об этом не знал, но все, кроме Юлиана, пытались хранить это в секрете. Результатом было лишение наследства, они больше не могли унаследовать свои дома. Юлиан был первым в очереди на трон, но теперь, когда его репутация значительно упала, он не мог больше надеяться на это. Даже Джил, которому гарантировали после выпуска титул обороны, теперь останется простым рыцарем. И ему не могли дать официальное место, так как у него больше не было земель. Трое остальных были в схожем положении. В свете недавнего происшествия нельзя было ожидать, что их четверых поддержат их дома. В отличие от Юлиана, похоже, остальных судили только по их ценности, как наследников своих домов. Но он еще мог вступить в политический брак с из другой страны. Юлиан повесил голову. «Я больше не смогу быть рядом с тобой, Мари, но я всегда буду молиться за твое счастье». На Марина пала головокружение, она по-настоящему оплошала. Одно то, что накопировало Оливию, не сделает ее жизнь такой, как у нее. Ее настоящее положение было итогом ее поверхностного очарования и опыта в прошлой жизни. Грег рассмеялся, чтобы как-то подбодрить Юлиана. «Эй, можешь оставить защиту Марина меня?» «Кроме того, проигрывать вот так совсем не весело. Как действующий авантюрист, я отомщу этому проклятому Леону. Может, стоит заняться искательством приключений и тоже найти такую броню?» Крис легко улыбнулся. «Точно! Это не такая уж плохая идея!» Бред кажется, смог немного развеселиться. Выражение его лица читалось облегчением. «Мы просто четыре барона без имени!» «Впрочем, все вместе мы сможем чего-нибудь добиться Джилл казался немного печальным. «Ваше Высочество, простите меня! Все было бы по-другому! Останови я его тогда!» Юлиан покачал головой. Он слегка улыбался, но все равно выглядел мрачным. «Тебе не нужно извиняться! Пока вы, парни, защищаете Марию, у меня на душе будет спокойно!» Кайл закинул руку за голову. «Все только думают о вас. Должно быть неплохо вам, хозяйка». Изображая в то же время такую улыбку, будто именно об этом она и думала, Мари погружалась во тьму. «А, а, верно. А? Кончайте шутить, вы же не идиоты. Зачем вам вот так выбрасывать свой статус и состояние? В смысле, вы даже делать сейчас ничего не умеете, так ведь? Как вы планируете на жизнь зарабатывать? Как авантюристы? Да черта с два я соглашусь на такую нищенскую жизнь. Так раз уж дошло до того, мне не нужно что-нибудь придумывать». Мари, предпочитавшая думать рационально, чувствовала отчаяние, видя, как смеются эти парни. Государственный служащий решил откланяться, раз все, что нужно, было сказано и сделано. «Ну что ж, прошу меня простить». Размышляя о том, что ей предстоит куда больше работать, чем этому служащему, Мари чувствовала, как ее идеальное будущее уходит все дальше. «Это все равно, что иметь четырех парней, которые в будущем останутся безработными. Это был совсем не тот результат, которого она желала. но почему все так обернулось? Это не то будущее, которого я хотела». «Обнаруженный мной парящий остров был в лучшем состоянии, чем когда я только поступал в Академию. Роботы старались как могли, будь то день или ночь, и находились в процессе облагораживания территории. Я думал, что рано или поздно буду жить здесь независимо, и пока планирующее королевство будет в хаосе, я буду мирно наблюдать, но... Почему обязательно было идти за мной? Когда я пошел посмотреть, как поживают мои поля, которые обрабатывали роботы, Анжелика и Оливия увязались за мной». Анжелика оглядела поля, прекрасно выстроившиеся в ряд. Разве это не замечательно? Так освежает, ведь редко выпадает такая возможность. Ведь как-никак земли везде выглядят, будто чахоточными или полуразвитыми, даже смотреть на них было бы неприятно. Из-за моих вложений мой дом сейчас был весь в хлопотах и находился посреди развития во всем, что не возьми. Чтобы улучшить дороги, прокладывались водные пути и разрабатывалось еще множество других проектов. Гавань тоже расширялась и заполнялась дирижаблями, которые пребывали и пребывали без конца. Оливия серьезным лицом посмотрела на поля. Она села на корточки и взглянула на почву и вокруг нас. Удивительно, никогда не видела такой прекрасной земли, даже несмотря на то, что здесь не живут люди. Анжелика склонила голову на бок. «Вот значит как? А то я подумала, что она так прекрасна именно потому, что здесь нет людей». Оливия возразила. «Совсем наоборот. Без людей Землю нельзя было бы поддерживать в таком порядке. Это сделали роботы? Просто невероятно!» Я кивнул. «Объяснять это было бы морокой, поэтому я согласился, сказав «действительно вероятно».» Анжелика огляделась вокруг. «Фм, какой-то странный запах». Похоже, ее внимание привлек запах, принесенный ветром. «А, это...» «Я повел их к месту, откуда доносился запах». На парящем острове были приготовлены купальни на свежем воздухе. Поставлено было лишь самое необходимое, отчего Анжелика и Оливия могли видеть открытый пейзаж. Вода была чуть горячее, чего ощущения были слегка другими, чем в обычной купальне. Вода была совершенно обычная, но она будто приставала к коже. Оливия мыла волосы Анжелики, прежде распустив их. «Анжелика, у тебя очень красивые волосы, ты знаешь?» «Это потому, что во высочество сказал, что любит длинные и красивые волосы. В ближайшем времени я их укорочу». Ухаживать за ними та еще морока. Оливия смыла пену горячей водой. «Как не посмотри, это замечательное место». Анжелика посмотрела на пейзаж, похвалив парящего остров Леона. Видно было закатное солнце, и купаться на открытом воздухе, любой с пейзажем, казалось роскошью. Оливия чувствовала то же самое. «Кажется, он обнаружил его перед поступлением в Академию и сделал его своей территорией. Он хочет в будущем жить здесь независимо». «Прости. Ничего, его проблемы из-за меня. Я тоже хочу, чтобы он жил здесь независимо. Как раздражает. Сейчас я могу лишь надеяться, что все пройдет хорошо». Они не знали, что в итоге будет с независимостью Леона. Анжелика могла лишь молиться, что у ее отца все получится. Даже так число авантюристов, которые достигли такого идеального успеха, совсем мало. А выше этого уже из области героев и авантюристов из легенд. Нет, даже если он больше ничего не сделает, он может войти в сказания. Теперь Анжелика мыла волосы Оливии. Это настолько грандиозно. У меня было стойкое впечатление, что авантюристы это те, кто бросает вызов подземельям. Верно. Вероятно, это образ, который сложился у простолюдинов, ведь даже начальные заработки для них огромные деньги. Однако дворяне не зарабатывают на подземельях, они отправляются в путешествие на дирижаблях, чтобы искать новые земли и бросать вызов неизведанным подземельям. Иногда они находят затерянные предметы в исторических руинах. Кажется, мой отец и старший брат когда-то были теми еще с рвиголовами и отправлялись на безрассудную и приключения, поэтому очень уважают Леона. Анжелика взглянула на грудь оливию у самой нее была большая, но теперь ей пришло на ум, что у Марии грудь была маленькой. «Неужели так удивительно, что Леон обнаружил новый остров с маленьким судном?» Анжелика хихикнула «Ага, по-настоящему удивительно. С тем, что у него было, не было бы ничего странного в том, что если, если бы он умер, ошибись хоть чуть-чуть. Это величайшее достижение последних нескольких десятилетий. Третий сын из баронского дома достиг такого большого успеха. «Одно. Это было значительно. Я тебе завидую. Э?» Анжелика ополаскивала волосы Оливии, искренне высказывая свои мысли. «Ты ведь его возлюбленная, да? Ты всегда рядом с ним, так что я думала, что вы двое собираетесь пожениться. Хотела бы я быть как вы». Лицо Оливии опечалилось. «Между мной и Леоном слишком большая разница. Я не подхожу ему». Хотя они оба учились в продвинутом классе, Оливия была простолюдинкой. Она не могла быть хорошей парой Леону, который был дворянином. Для Оливии Леон был человеком, до которого ей никогда не дотянуться. Затем Анжелика вспомнила. «Прости, ты права. Ты ведь почетный студент». Затем заговорила Оливия. «Я думаю, Леону нравишься ты, Анжелика». «Почему ты так думаешь?» Анжелика ждала ответа Оливии, смывая себя пену. «Ведь он все же далеко зашел, чтобы защитить тебя. Я завидую этому. У меня немного болит сердце, когда я думаю, будет ли у меня когда-нибудь так же. Нравлюсь я? Это невозможно. Я ужасная женщина, иначе его высочество не бросил бы меня». Помывшись, они вдвоем окунулись в воду и стали смотреть за прекрасным заходящим солнцем. Две девушки пошли на горячий источник. Я не желал упускать такую возможность. «Вот он момент, которого я ждал». Мои глаза налились кровью от возбуждения. Белый пар и такой родной запах заставляли мою душу трепетать. Этот парящий остров был моей собственностью. Я мог делать здесь, что захочу. Прибыл мой долгожданный ивент. Люксон подлетел ко мне и заговорил. «Это успех, несомненно. Жареная рыба подойдет для гарнира?» «Ага, и побыстрее». По столу шел белый пар от свежеприготовленного риса. Так как мису у меня еще не было, я приготовил суп, который его хоть как-то напоминал. Соленая жареная речная рыба. Уверен, что эти двое не поймут, но я ждал этого так долго. У меня наворачиваются слезы. Рад за вас. Не стесняйтесь помыкать мной, пока с наслаждением будете чавкать прощай тебя, но только на этот раз. Но теперь, не стоит ли нам пообедать?» Когда попросил еду, вкус был похож, но все же слегка отличался. Тем не менее, это был рис. Покромсав жареную рыбу на кусочки палочками, я положил один на рис. Я проглотил его. «Ах, блаженство! Ого! Да вы вправду выглядите счастливым!» «Хм, похоже, гавани подходит неопознанный к дирижабль». Пока я ел, Люксон засек дирижабль, приближавшийся к моим владениям. Баркус хлопотал с самого утра. «Люси, как там седу, успеваешь?» Да, все нормально, но кто-то действительно придет. Не то, чтобы мне не нравилось, но когда у тебя гостит дочь из знатого дома, это немного слишком. Причина была в том, что утром домой возвращался Леон. Баркус его отец был в полном смятении. Ну дурак, подумать только, нарвался на драку с его высочеством наследным принцем. А теперь приводит домой дочь герцога. Ему нужно быть более чутким к моему сердцу. Если я умру от шока, это будет его вина. Так что к ним приезжать герцогская дочь было просто немыслимо, и потому и не суетились с самого утра, чтобы подготовиться. На кухне появился слуга из герцогского дома. Прошу прощения, приготовления в комнате, которую вы поручили, нам завершены, и помощники готовы и ждут дальнейших указаний. Помощница была одета в свободный наряд горничной. Она была воспитана как горничная высшего класса, без всяких сомнений. И прямо сказать, помощники были из значительных семей, которые решили работать на герцогский дом. Они были рыцарями, их вассалами, другими словами, людьми под их покровительством. С точки зрения Баркуса, это были не те люди, с которыми он мог бы быть грубым. «Хорошо, мы все успеваем, так что вы можете отдохнуть. Приготовление для комнаты скоро. Мы уже закончили с этим некоторое время назад». Бку схлопотал с самого утра, и вскоре на его голову опять случилась беда. Он услышал пронзительный вопль донесшийся до кухни. «Эй, эти люди просто слуги, но они вообще не слушают моих приказаний». Баркус закрыл лицо руками. Извинившись перед горничной на кухне, он поспешил к двери. Там стояла Золя, с ней были Лютерат и Мерси. Рядом стояли личные слуги Золя и Мерси. «Ну почему сегодня так много гостей?» Баркус увидел, как Золя подбирается к горничным из герцогского дома. Он встал перед горничными, пытаясь подавить желание заорать на нее. «Давно не видели Золи. С чего такой внезапный визит?» Золя ударила Баркуса по щеке сложенным веером. «С чего такой внезапный визит, да? Да ты хоть знаешь, что наделал твой невежественный сынок? Королевская столица на ушах стоит. Как ты собираешься взять ответственность?» Старший сын Лютерат возился со своими длинными волосами, не показывая никакой заинтересованности. Мерси тоже не обращала на Баркуса внимания. «Нет, но ну это...» Баркус не знал, как ей ответить. С недавнего времени его повседневная жизнь стала действительно беспокойной, и он многое не поспевал делать. Чтобы сбежать от реальности, он думал что-то вроде «может Никс выпуститься скорее и сможет мне помочь». Затем горничные собрались с ухода и встали в ряд, чтобы поприветствовать свою госпожу. «Добро пожаловать, наша прекрасная леди!» Золя, остальные повернулись и увидели Анжелику. Позади нее прятался Леон. «Тебе стоило бы встать впереди. Он хотел сделать укор сыну, но не мог вмешиваться, поэтому хранил молчание». «Как шумно! И в чем дело?» Увидев, как покосилась на нее Анжелика, Золя нахмурила брови. «Ты вообще откуда, девочка?» «А, какая разница! За тобой стоит этот дебил! Ты не можешь быть из хоть какого-то значительного дома! У меня есть к этой пустой трате пространства за тобой! Отойди!» Когда Леон был готов неохотно выступить вперед, Анжелика придержала его рукой. Она посмотрела на него тяжелым взглядом, от которого Леон опустил глаза. «А не слишком ли ты высокомерна? Может, позволишь этой девочке представиться?» Уголок рта Золя дернулся подожди Золя, давай все мирно обсудим точнее заходите быстрее внутрь нужен нужен баркус остановил разговор и вынудив всех войти подумал что ему за всю жизнь будет не забыть это злосчастный день и прослезился «Да, да, я понимаю, ей подумать не могла, что дочь и семьи Рейдгрейфу прибудет такие отдаленные земли». Золя, которая переменилась в полную противоположную сторону, была взволнованной в холодном поту. Думая про себя, какой идиотка она себя выставила, я слушала разговор Золи и Анжелики. Они сидели на софтах перед низким столиком друг напротив друга. Весьма признательно, однако довольно странно слышать о жене, которая постоянно находится вдали от своего дома. И мне крайне трудно понять, почему старший сын не помогает с работой. «Чем сейчас занимается ваш старший сын, Лютерат? Не заметила, что он был солдатом, так что, видимо, он в гражданской службе?» Лютерата рядом не было, у Золи опустились глаза. Се сейчас он учится ради будущего королевской столицы. Понятно. Лютерату было 19, Мерсии было 20. Оба они были без жены или мужа и проживали в резиденции дома Бальфолда в королевской столице. Хотя его называли дом Бальфолда, скорее это был дом Золя. Резиденция в королевской столице, где жили Золя и другие, обустроены были моим отцом. Было приятно наблюдать, как терялась Золя, но затем отец глазами сказал мне, «Сделай что-нибудь». Да, «Давайте поговорим о другом. По какому делу вы сюда прибыли?» Золя вела себя скромно и спросила, что Анжелика делать здесь. Анжелика едва заметно улыбнулась. «Я просто на экскурсии. Сегодня я была на недавно обнаруженном парящем острове. Там есть горячий источник, действительно прекрасное место». Золя показала облегчение. «Если вы счастливы, то и я счастлива». «Да, поэтому прошу, позаботьтесь пока обо мне». Услышав это, Золя замерла. С сколько дней вы планируете здесь провести?» «У меня нет четкого плана, я думаю, буду здесь, пока мой дом со мной не свяжется». «Будьте спокойны, я оплачу все расходы, пока баронский дом позволяет мне здесь оставаться». «Конечно, жить я буду у баронов». Услышав это, Золя сказала. «Ну, конечно, как вам будет угодно». Но на следующий день она с детьми уехала в столицу. Честно говоря, я почувствовала облегчение, когда Золя сбежала домой». Когда я поаплодировал анжелики она сделала сложное выражение лица. У меня потекли слезы, когда она сказала, «Похоже, нелегко у тебя была жизнь». Но отец и мать посмотрели на меня, спокойным взглядом не понимая, «Неужели не нельзя быть хоть немножечко участливее?» «Этот парящий остров был моей территорией». «Не обязательно идти прямо до горячего источника, у меня дома есть душ». «Я отправился повидаться с этими двумя, которые уже пристрастились к горячему источнику. Они ходили туда почти ежедневно». Анжелика улыбнулась. «Разве что-то не так? В такие места обычно не часто ходишь. К тому же эта вода очень приятна для кожи». «Ну конечно, это ведь был мир о том и игры, где женщины доминировали над мужчинами. А в таком случае, если сможешь завоевать благосклонность женщин, то сможешь и достичь успеха». А тот, кто добавил горячему источнику эффект красоты, был никто иной, как люксон. Люксон был действительно полезен. Довольно неплохой эффект красоты, правда ведь? Отлично, на этом я потом заработаю кучу легких денег. Ты действительно любишь думать с точки зрения денег? Когда я принял такое решение, Оливия коснулась своих румяных щек. Моя кожа стала такой гладкой, а еще молоко после купания очень вкусное. Ну и замечательно. Кажется, они действительно наслаждаются. Впрочем, с другой стороны, это значит, что мою территорию будут видеть только как горячий источник. Как как в доме родителей не было никаких развлечений для туристов, наверняка им двоим будет там скучно. Анжелика посмотрела на Оливию подошла ближе. Она коснулась ее кожи. «У тебя просто прекрасная кожа, Оливия, я завидую». Оливии, похоже, была весело и она позволяла себе говорить все, что вздумается. «Ты ведь и сама красавица, Анжелика. Я завидую твоим прекрасным волосам». Видя, как эти двое весело болтают, легко одеты, только что выйдя из купальни, была сцена, за лицезрение которой я был благодарен. Я сохраню картину, что сегодня увидел в своей памяти. Сохраню на жестком диске в своей голове. Когда я посмотрел на них, Оливия посмотрела на меня. Я был рад, что не показал и следа напряженности. В такие времена я делаю покерфейс, как не как джентльмен. «Что-то не так, Оливия?» «Эм, ну, Ливия, м?» Оливия попросила звать ее так. «Зови меня Ливия». Она сказала это, посмотрев на Анжелику и на меня. От этого мне стало немного неудобно. «Разве это плохо? Дома все звали меня Ливией. Мне не уютно, когда люди называют меня Оливией». «А, понятно, она не привыкла, что ее так называли, и кажется, что к ней относятся как чужой». Анжелика улыбнулась. «Ну, тогда зови меня Анжей. Те, кто хорошо меня знают, зовут меня так». Анжелика позволила нам называть ее по уменьшительному имени. «Эм, это точно ничего?» Я был удивлен, но она кивнула, будто это было совершенно естественно. «Я причинила тебе столько проблем и еще задолжала тебе. Если ты не хочешь, можешь звать меня как раньше. Впрочем, не думаю что ты захочешь сближаться с такой неприятной женщиной, как я». Похоже, Анжелика в своей депрессии сейчас пыталась изображать храбрость после переполоха из-за дуэли. Оливия Оливия слегка рассердилась. «Нельзя так о себе говорить, Анжелика. Анжи, ты замечательный человек. Ты так добра ко мне, но его высочество совсем не так думает». Она чувствовала себя подавленной после того, как ее резко отверг человек, которого она любила. На самом деле, достойно уважения то что она так держится. Вообще говоря, довольно интересно, что злодейка оказалась на удивление хорошим человеком. Если подумать, причина, по которой над героини издевались в игре, была в том, что она слишком сближалась с ее женихом. Да уж, а такого любой разозлится. Может, еще сыграла роль то, что в Академии ее не любили, как простолюдинку. Может, были и другие причины, но я не особенно это помню. Может, еще дело в том, что у нее просто не было сопровождающих ее любовников, из полу или она не имела никаких дорогих вещей. У злодейки не было любовников, она была искренне красивой и богатой. У Юлиана точно все было в порядке с головой, раз он бросил ее ради Марии. «Анжи, тебе не стоит упрекать себя так. Я худший на свете. Его высочество сказал что он был счастлив, и все же, когда я думаю о нем, то не могу его простить. Когда я думаю, в чем я была не права и не могу не ненавидеть Мари. Я много раз думала о том, как отомстить. Хотя я знаю, что люблю его высочество. Иногда я замечаю, что ненавижу его. Сейчас я не знаю, действительно ли люблю его. Для него совершенно естественно отбросить такую женщину, как я». Я бы тоже возненавидела себя на его месте. ливия беспокоилась за нее, но я вернулся к работе. А я думаю, ты вполне нормальная. Ну, но при мысли о том, что они сделали, я думаю, что ты просил бы их лишь тогда, когда избил до полусмерти. Люди в академии всполошились и без суда обвинили Анжу, но если разобраться настоящим демоном, тут была мари Обманывать и охмурять мужчину у которых уже есть невеста, это точно плохо». «Неважно, насколько этот мир благоволил женщинам, такого нельзя позволять». «Ты хочешь мести? Так отлично же! Не отказывай себе ни в чем!» Когда я поддержал ее, Ливия упрекнула меня. «Леон, ты что такое говоришь?» анже была немного удивлена. «Но разве нормально пытаться отомстить? Сделай это!» «Нет, не делай! Леон, не подначивай Анжи!» Я задал Ливии вопрос. Но неправильно ведь просто сидеть и ничего с этим не делать, так ведь? Ну, ну да, но... В действительности, человеку был конец, если он делал дураков из дворянского общества. Я не был уверен, можно ли назвать местью, но как бы это ни было, Герцовский дом начал теперь работать над многими вещами. Они думали о том, как наказывать предателей, но это не имело отношения к данному вопросу. Сейчас решила о чувствах Анжи. Я знаю, лучший способ отомстить. Анжи стиснула зубы. П Правда? же не поддавайся ему ливия говорила нам что месть это плохо но я сказал ей успокоиться и успокоиться продолжил в этом мире лучший способ отомстить это сделать себя счастливым и это месть Анжи сомнительно поглядела на меня так, что я открыл кое-какие знания в своей прошлой жизни. Это было то, к чему я в ней пришел. Начнем с того, что необходимо немыслимое количество усилий, чтобы сделать другого несчастным. Даже если ты отомстишь ему, в самой тебе ничего не останется. Это будет просто взаимное уничтожение. Чем впустую тратить все эти усилия, лучше потратить их на то, чтобы достичь своего собственного счастья. Ливи вопросительно склонила голову. Эээ? Это будет местью? В мире есть такая штука под названием карма. Юлиана, остальные тоже будут наказаны, и им придется встретиться лицом к лицу с реальностью, даже если они не захотят этого. Если не сделали врагов из герцогского дома, это не означает, что их сторонники будут тихонько сидеть и сделать то же самое. Анжа задумалась, она еще сомневалась в этом. Но разве я отомщу, если просто стану счастливой? Я кивнул. Это будет разумнее, чем носиться в попытках отомстить. А точнее, для Анжи все станет куда серьезнее, если она будет пытаться это делать. Я хотел, чтобы она оставила эти мысли, чтобы самому во все это не ввязываться. Никаких сомнений, только не осознают реальность и окажутся на самом дне, покажи им, что ты счастлива. Будет тяжело лишь до момента, пока Юлиан не, не посмотрит на тебя и не пожалеет, что тебя бросил. Это гораздо больнее приятный вид для разбитого сердца, чем его боли и страдания. Просто представь, как Юлиан мучится, моля тебя вновь быть с ним. Возможно, представив это, Анжелика загорелась. «То точно! Я покажу вам, насколько я счастлива!» ливия похоже, согласная со мной поддерживала Анжелику. «Верно, если это будет твоей местью, то я поддержу». «Анжи, давай постараемся и отомстим». «Да, мы определенно отомстим этой Марии, его высочеству и тем четырем». вид того, как эти двое улыбаются, разговаривая вместе, заставили меня уйти в раздумья. Приятная картина, где две красивые девушки улыбаются вместе, совсем не соответствовала словам, что они произносили. Вообще, честно говоря, картина, на которой героиня и злодейка держатся за руки, улыбаясь и давая клятву вместе, была пугающей. Может, это рождение сильнейшей команды? Мне было чуточку жаль Марии и остальных». Хотя, впрочем, это ведь я все начал.